встреча. Победа была полная. Гавен повернулся к солдатам батальона Красной шапки и сказал: "Вас только 12, но вы стоите тысячи бойцов". Похвала начальника была в те времена равносильна получению ордена. Отряд Гешана, отправленный Гавеном в погоню за беглецами, привёл много пленных. Зажгли факелы и принялись обыскивать город. Все, кто не успел убежать, сдались. В безумной сумятице общего бегства Гавен заметил одного храбреца. Проворный и сильный, этот человек дрался, прикрывая бегство товарищей, но сам не думая бежать. Он держал в одной руке пистолет, в другой саблю. К нему боялись подступиться. Вдруг Говен увидел, что он зашатался и прислонился к столбу. Он был, очевидно, ранен. Но и теперь он не выпускал сабли и пистолета. Говен взял свою шпагу под мышку и подошел к нему. «Сдавайся», — сказал он. Раненый пристально посмотрел на него. Из-под куртки у него бежала кровь, и под ногами уже стояла кровавая лужа. «Ты мой пленник», — продолжал Говен. Раненый молчал. «Как тебя зовут?» Тот ответил. «Пляска смерти. Вот мое имя». «Ты молодец!» — сказал Говен и протянул ему руку. Ван Дейтс вместо ответа крикнул. «Да здравствует король!» Собрав остаток сил, он поднял обе руки и одной рукой выстрелил в Говена из пистолета, а другой занес саблю над его головой. Все это он проделал с проворством тигра. Но кто-то оказался проворнее его. Это был всадник, приехавший за несколько минут перед тем. Увидев, что Ван Дейтс поднял пистолет и замахнулся саблей, он бросился между ним и Говеном. Если бы не он, Говен был бы убит. Пуля попала в лошадь, сабельный удар достался человеку, и оба кони всадника упали. Всё это произошло в одном мгновении. Сабля рассекла незнакомцу лицо. Он лежал без чувств. Лошадь была убита. Гавен нагнулся над ним. "Кто этот человек?" спросил он, всматриваясь в незнакомца. Но струившаяся из раны кровь залила тому всё лицо, превратив его в одну сплошную красную маску, за которой ничего нельзя было разобрать. В ви дни были только седые волосы. Этот человек спас мне жизнь, сказал Гавен. Знает ли его кто-нибудь? Подошёл старший врач отряда с набором хирургических инструментов. Раненый ещё не приходил в сознание. Врач осмотрел его и сказал: "Пустяки, разрез глубокий, но не опасный. Мы зашьём рану, и через неделю он будет на ногах". Незнакомец был в плаще с трёхцветной перевязью и в шляпе с трёхцветной кокардой. При нём были пистолеты и сабля. Его раздели и положили на носилки. Принесли ведро холодной воды, врач обмыл его рану. Теперь можно было рассмотреть его лицо. Гавен всматривался в него с напряжённым вниманием. Есть при нём какие-нибудь бумаги, спросил он. Врач ощупал боковой карман раненого, вынул из него бумажник и протянул Гавену. Между тем, раненый от холодной воды стал приходить в себя. Гавен порылся в бумажнике и нашёл сложенный в четверть лист бумаги. Он развернул его и прочёл. Комитет общественного спасения. Гражданин Семурден. Семурден вырвался у него. Раниный услышал этот возглас и открыл глаза. Гвен не мог опомниться от радости. Симурден! Это вы! Во второй раз вы спасли мне жизнь. Симурден смотрел на него, не передавая мы выражения счастья, освещало его кровоavленное лицо. Гвен упал перед ним на колени. Мой учитель, воскликнул он. вой отец сказал Семурда. Они не виделись уже много лет, но сердца мои были всегда неразлучны. Теперь им казалось, что они расстались только вчера. В городской ратуше на скорую руку устроили походный лазарет. Семурда наместили в отдельной маленькой комнате. Хирург, зашивавший ему рану, положил конец взаимным излияниям двух друзей. объявив, что больному после операции необходимо уснуть. Семурден остался один, но не спал. А между тем ему казалось, что он видит сон. Возможно ли мечта его жизни сбывалась. Он нашёл своего духовного сына. Оставил он его ребёнком, а встретил мужчиной, храбрым солдатом, сильным, неустрашимым. Он видел его в минуты его торжества в борьбе за правое дело. В Вандее Гавен был одним из столпов революции. И это он, Симурден, создал этот стол республики. Этот победитель его воспитанник. Вдруг Симурден услышал через полуотварённую дверь своей комнаты голос Гавена. Он стал прислушиваться. Кто-то, должно быть, кто-нибудь из солдат сказал: "Командир, это тот человек, который стрелял в вас. Он успел было спрятаться в погребе, но мы его нашли. Вот он". Затем Симурден услышал такой диалог между говным и пленным. "Ты ранен?" "Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы быть расстрелянным. Уложите этого человека в постель. Перевяжите его рану и лечите его". Я хочу умереть. Ты не умрёшь. Ты хотел убить меня во имя короля. Я дарю тебе жизнь во имя республики. Тёмные облака набежало на лицо Симурдена. Точно разбуженный грубой рукой, очнулся он от грёз и томимый зловещим предчувствием, пробормотал упавшим голосом: "Да. Он действительно мягкосердечный. Прошло несколько недель, заполненных событиями гражданской войны. В окрестностях Фужера говорили исключительно о двух людях, так не похожих друг на друга, но работающих на пользу одного и того же дела – революции. Ван Дэй уже теряла почву под ногами. Благодаря энергии молодого командира, который вдоль и с такой находчивостью шести тысяч роялистов, отвагу полутора тысяч патриотов, восстание в этом округе было, если не подавлено, то, во всяком случае, заметно ослаблено и ограничено. За этим ударом последовало несколько других, не менее удачных, и все эти успехи привели к новому положению дел. Обстановка изменилась, но тут явилось неожиданное осложнение. Время. Во всей этой части Ван Деи республика осталась победительницей. Это было вне всяких сомнений. Но какая республика? В окончательном торжестве революции намечалось два вида республики. Республика террора и республика милосердия. Одна думала достигнуть победы суровостью, другая – кроткими мерами. который же из двух одержит верх. Обе эти политики, примирительные и неумолимые, имели своими представителями двух людей, равно влиятельных и авторитетных. Один был военачальник, другой – гражданский делегат, который же из них пересилит. На стороне гражданского делегата было большое преимущество. поддержка республиканских властей. Он прибыл с грозным приказом парижской коммуны батальоном Сантерра, никакой пощады, никаких компромиссов. Он привёз декрет конвента, в котором значилось: каждый, кто отпустит на свободу или допустит побег пленного вождя бунтовщиков, карается смертью. Он имел неограниченные полномочия от конвента общественного спасения, и приказания оказывать полное повиновение ему, делегату, подписанному республике Дантоном и Маратом. У другого военного была одна только сила сострадание. За него говорили ещё его мужественная рука, наносившая удары неприятелю, и сердце, щадившее побеждённых. Он был победитель, и считал себя вправе щидеть. В результате скрытый, но глубокий разлад между этими двумя людьми. Вся лесная Британь говорила о них. На них были обращены все взгляды. Всеобщей интерес к ним усилился благодаря тому, что между ними была большая дружба. Беспощадный спаз жизни милосердных, и этот подвиг оставил на лице его след глубокий шрам от сабельного удара. Прибавим к этому, что тот из двух, которого молва прославила свирепом, был в то же время гуманнейшим человеком. Он собственноручно перевязывал раны, ходил за больными, дни и ночи проводил в лазаретах и на перевязочных пунктах, готов был плакать над босоногими голодными детьми, не имел ничего, потому что всё раздавал бедным. Он принимал участие во всех боях, шёл во главе атакующих, бросался в середину самых жарких схваток, вооружённый, потому что у него за поясом были сабли и пистолеты, и безоружный, потому что никогда никто не видел, чтобы он обнажил саблю или прикоснулся к пистолетам. Он шёл навстречу ударам, но сам ударов не наносил. В народе говорили, что он был раньше священником. Один из этих двух людей был Гавен, другой Симурден. Между двумя людьми была дружба, между двумя принцами вражда. Эта глухая вражда однажды вспыхнула открыто. Симурден спросил Гавена: "Ну что, как обстоят наши дела?" Гавен ответил: "Шайке ланта на карасейны". Он прижат к фужерскому лесу, И через неделю будет окружён, а через 2 недели будет взят, а потом он будет расстрелян. Опять несхождение. Он должен умереть на гильотине. Я человек военный и стою за военную казнь, сказал Гвен. А я революционер и стою за революционную казнь, сказал Симурден. и глядя Гавену в глаза, спросил: "Зачем ты отпустил на свободу монахинь монастыря Святого Марка?" "Я не воюю с женщинами", ответил Гавен. "Эти женщины ненавидят народ. Почему ты не отправил в революционный трибунал эту свору старых фанатиков-попов, которых мы захватили в Лувинье?" "Я не воюю со стариками. Старый священник хуже молодого. Не нужно ложной жалости, Гавен. Цари-убийцы, освободители народов. Жорко стереги башню тампля. Башню тампля. Если бы от меня зависело, я выпустил бы из неё дофина. Я не воюю с детьми. Взгляд Семурдена принял суровое выражение. Знай же, Гавен, что надо вести беспощадную войну против женщины. когда её зовут Мария Антуанетта, против старика, когда его зовут папой пием шестым, против ребёнка, когда его зовут Людовиком Капетом. Дорогой мой учитель, вы забываете, что я не политический деятель. Ты начинаешь возбуждать во мне опасения. Почему при атаке на Коссе, когда мятежник Жан Третон бросился с саблей в руке на нашу колонну, Ты крикнул солдатам «Расступитесь! Пропустите его!» Потому что позорно для тысячного отряда солдат набрасываться на одного человека. Зачем при Каэль-Е-3 до Стелье, когда ты увидел, что наши солдаты остановились, чтобы прикончить раненого ван-дейца Жозефа Визье? Ты закричал им «Вперед! Я сам с ним расправлюсь!» и выстрелил в воздух. Затем, что лежачего не бьют. И ты был не прав. Оба эти человека стали вожаками инсургенских шаек. Жозеф Вийе, всем известный предводитель УС, а Жан Третон, Серебряная нога. Спасая этих двух людей, ты дал республике двух врагов. Вы хорошо знаете, что я хотел бы для республики побольше друзей, а не врагов. А почему после победы при Лондыани ты не велел расстрелять тех 300 крестьян, которых мы взяли в плен? Потому что как раз перед тем Боншан пощадил пленных республиканцев. И я хотел, чтобы все знали, что и республика пощадила пленных реялистов. Так значит, если ты поймаешь Лонтенака, ты его пощадишь? Нет. Почему? Ведь пощадил же ты этих крестьян. Крестьяне тёмные люди, а Лонтнак знает, что делает. Но Лонтнак тебе, дядя. А Франция мне мать. Лонтнак старик. У Лонтнака нет возраста. Лонтнак нам чужой, не француз. Он предаёт нас англичанам. Лонтнак воплощает собою иноземное вторжение. Он враг отечества. Наш поединок может закончиться только его или моей смертью. Гвен, помни, что ты сейчас сказал. Буду помнить. Наступило молчание. Они смотрели друг на друга. Гвен продолжал. Потоками крови будет отмечен в истории этот несчастный 93-й год. Берегись. Воскрек был Симурдан. Бывают страшные обязанности. Да, отличительная черта этого великого года беспощадность. А почему? Потому что это год революции. В нём воплотилась великая революция. У революции есть враг отживший мир, и она безжалостно к нему. Революция ампутирует старый мир. А при ампутациях кровотечение неизбежно. Наш 93-й год год кровотечения. Для того, чтобы победить, революции нуждается в людях железной воли. Она отталкивает всякую дрожащую руку. Она полагается только на неумолимых. Дантон страшен, Робеспьер непреклонен, Марат беспощаден. Заметь, Квен. Эти имена нам необходимы. Они стоят целых армий. Они устрашают Европу. Я боюсь, как бы террор не опозорил революции, сказал Гавен. Берегись, Гавен, воскликнул Симурден. Ты мне больше, чем сын. Берегись. И он задумчиво добавил: В такие времена, как наши, сострадание может оказаться одним из видов измены